Глава 26. Настя. Он не приехал. Прошло уже три часа, а этот искромётный подонок так и не появился. И от обиды в горло не лезет десятый по счету блин, и в груди собирается противный слезливый ком. «Пробки», — глубокомысленно изрекает Машка, появившаяся в нашей с Катей квартире, словно чёрт из табакерки, через 15 минут после того, как я поговорила с Золотовым. Конечно, ее подельница сразу ей сообщила такую ошеломительную новость. И вообще, сказал, приедет, значит, приедет. Мало ли, какие дела у человека. Мужик сказал, мужик сделает. Телевизор вон посмотри лучше, отвлекись. Машка схватила пульт со столика и ткнула длиннющим ногтем, покрытым младенчески розовым лаком, в кнопку включения. Я, вздохнув, стащила предпоследний блин с тарелки, мысленно злорадствуя, что золотого не достанется вкусняшке. Хотя, судя по тому, что Катя, вздохнув, направилась в кухню, у нее осталось тесто. Моя умная сестра все предусмотрела. «Господи, одни ужасы показывают!» — недовольно проворчала Машка, хватаясь за дистанционку. «Лучше мультики!» «Не смей переключать!» — заорала я, роняя блин, вымазанный сгущенкой себе на колени. «Мне показалось, что я проваливаюсь в какую-то бесконечную пропасть, из которой вряд ли смогу выбраться». Машка испуганно всхлипнула, чем привела меня в чувство, и я уставилась в экран телевизора, пытаясь осознать, что происходит. И чувства безысходности и горькой боли сейчас пронзали меня силой молний, осознанием, что больше я никогда не увижу моего любимого мужчину, моего искристого Глеба. Какая я дура, что столько времени потеряла, не выслушав его объяснений, впав в идиотские амбиции. Я ведь понимала, что произошла чертова ошибка, и он не изменял мне. Но чувство оскорбленной гордости не позволяло признать, принять и простить. Сегодня возле торгового центра «Гулливер» произошло покушение на крупного бизнесмена, известного мецената Глеба Егоровича Золотова. Беспристрастно вещала с экрана молоденькая девушка. Диктор, ежась на промозглом ветру. Сработал взрывной механизм, закрепленный неизвестным под нищим автомобиля бизнесмена. У него не было и малейшего шанса на спасение. На камеру видеонаблюдения попал момент взрыва. По телевизионному монитору бегут кадры. Вот Глеб выходит из мола, сжимая в руках охапку моих любимых гербер и трех маленьких игрушечных медвежат. Он спешит, судя по порывистым нервным движениям. Он торопится к нам, мне и нашей шинтропе. И от этого еще больнее. Может быть, если бы Глеб не пошел за дурацкими подарками, он был бы сейчас. Нет, не могу даже думать. Вот мой нестерпимый любимый подходит к машине, дёргает ручку на дверце. Взрыв. Сердце рвется от боли, и я осознаю, что ору во всё горло от разрывающей тело боли. «Держи ее, Слышу испуганный голос сестры. Руки Машки вцепляются в мои плечи, определяя это только по впивающимся в плечи ногтям. И дети в животе начинают хаотично толкаться. Им тоже сейчас, наверное, неимоверно страшно. «Это не дядя Глеб», — тихий голосок Сонечки раздирает пространство. «Интересно, как давно она тут? Неужели видела ужас на экране? Детская психика более гибкая, она умеет закрывать и отсеивать кошмары. Жаль, что это недоступно мне». «Какой-то другой дядька. У Глеба на голове сзади есть маленькое белое пятно, я видела, а у этого нету». «Глупая. Маленькая девочка». «Разве можно рассмотреть за те мгновения, что показали камеры какую-то малюсенькую смешную отметину поцелуя ангела? Но пусть лучше так. Пусть моей девочке не будет так же безысходно страшно, как мне. Тоненькие детские ручки обнимают мой живот, что позволяет мне не раствориться в своем горе». Глеб Егорович Золотов, основатель фонда «Снежные ангелы», долгое время финансировал лечение детей с редкими заболеваниями, помогал строить больницы. «Мы скорбим» говорит кто-то в телевизоре. Я не вижу лиц, не слушаю чужих сочувствий. Так вот, значит, каким был мой Глеб Золотов. Вы будете гордиться своим папой, шепчу я сквозь слезы. Живот пронзает резкая боль. Я не могу потерять еще и их.